Глава 23. Подозрение. Пораженный такой реакцией, Гурни не нашелся, что сказать. Это все Робби. воскликнула она. Черт, это Робби вам рассказал, да? Но если он рассказал, зачем вы спрашиваете, говорит ли мне это о чем-нибудь? Чтобы получить ответ. Не понимаю. «Два дня назад у тебя в подвале я кое-что услышал». Ким так и застыла. «Что?» «Голос. Точнее, шепот. Она резко побледнела. «Какой шепот? «Не слишком приятный». «Господи!» — она сглотнула. «В подвале кто-то был? Господи! Мужчина или женщина?» «Трудно сказать. Думаю, все же мужчина. Там было темно, я никого не видел». Боже, и что он сказал? Не буди дьявола. Господи! Ее испуганные глаза словно осматривали какую-то опасную местность. Как по-твоему, что это значит? Это конец одной сказки. Отец рассказывал ее мне, когда я была маленькой, в жизни не слышала сказки страшнее. Гурни заметил, что она машинально ковыряет кутикулу на большом пальце, отрывает кусочки кожи. «Сядь», — сказал он, — «успокойся, все будет хорошо». «Успокоиться?» — Гурни улыбнулся и мягко спросил. «Можешь рассказать нам эту сказку?» Чтобы успокоиться, Ким ухватилась за спинку стула, затем прикрыла глаза и несколько раз глубоко вздохнула. Минуту другую спустя она открыла глаза и начала дрожащим голосом. Она, она простая и короткая, но когда я была маленькой, казалась такой огромной и страшной. Целый мир, который тебя засасывает, как кошмар. Отец говорил, что это выдумка, но рассказывал так, будто все было в заправду. Она сглотнула. Жил-был король, и издал он такой указ, чтобы раз в год к нему замок приводили всех плохих детей, тех, кто безобразничал, врал или не слушался. Эти дети были такие плохие, что родителям они были больше не нужны. Целый год король держал их в своем замке. Все у них было. Вкусная еда, одежда, мягкая постель, и они могли делать все, что пожелают, кроме одного. В самом глубоком в самом тёмном подземелье замка была комната, и в комнату эту им нельзя было заходить. Комната была совсем маленькая, холодная, и в ней была только одна вещь — длинный, покрытый плесенью, деревянный сундук. На самом деле это был старый полузгнивший гроб. Король рассказывал детям, что в этом гробу спит дьявол, самый злой демон на свете. Каждую ночь, когда дети ложились спать, король ходил от кровати к кровати и шептал детям на ухо. «Не ходи в темную комнату, не подходи к прогнившему гробу. Если хочешь дожить до утра, не буди дьявола». Но не все дети были благоразумны и слушались короля. Некоторые подозревали, что он все выдумал про дьявола, а на самом деле хранит в сундуке свои драгоценности. И бывало что какой-нибудь ребенок встанет ночью, проберется в темную комнату и откроет полузгнивший гроб сундук, тогда в замке раздавался истошный крик, словно вопль животного, угодившего волчью пасть, и никогда больше этого ребенка не видели. За столом повисло ошеломленное молчание. Первым заговорил Кайл: "Черт возьми! И такую вот сказку папа рассказывал тебе на ночь?" «Он не так часто ее рассказывал, но когда рассказывал, я всегда пугалась», — Ким посмотрела на горни. «Когда вы сказали «не буди дьявола», ко мне вернулось это жуткое чувство, но я не понимаю, как кто-то мог ждать вас в подвале, и почему он шептал вам на ухо, какой в этом смысл?» У Мадлен тоже было что спросить но не успела она открыть рот, как в боковую дверь уверенно постучали. Гур не открыл. Это вернулся следователь. Он был старше, массивнее, сидее большинства своих коллег из бюро криминальных расследований и явно не столь атлетичен, как они. Опущенные уголки его недружелюбных глаз, казалось, выражали вековечное разочарование в людях. «Я завершил первичный осмотр места». Усталый голос дополнил общее впечатление. «Теперь мне нужно поговорить с вами». «Ходите», — сказал Гурни. Следователь тщательно, чуть ли не рьяно вытер ноги, затем прошел вслед за Гурни через прихожую в кухню. Окинул помещение скучающим взглядом, за которым, Гурни был уверен, таилась привычка с подозрением все осматривать. Все нью-йоркские следователи по поджогам, кого он знал, были очень наблюдательны. «Как я только что сообщил мистеру Гурни, мне необходимо поговорить с каждым из вас». «А как вас зовут?» — спросил Кайл. «Утром, когда вы приехали, я не раз слышал». Следователь бесстрастно уставился на него. Без сомнения подумал Гурни, заметив его агрессивный тон. Затем представился. «Следователь Крамдон». «Что, правда? Как Ральф?» Еще один бесстрастный взгляд. «Ну, Ральф, из новобрачных. Ну, сериал такой был в пятидесятых, комедия». Следователь покачал головой. Скорее, не в ответ, а в знак того, что не желает отвечать. Затем повернулся к Горни. «Я могу провести допрос у себя в машине или в доме». Если здесь есть подходящее место, можете прямо здесь, за столом. Я должен допросить каждого лично, наедине, чтобы свидетельские показания не влияли друг на друга. Я согласен. Что касается моей жены и сына, а также мисс Карасон, спросите их самих. Я тоже согласна. Без особого энтузиазма отозвалась Мадлен. Я не возражаю. — неуверенно сказал Ким. — Похоже, следователь Крамден считает нас подозреваемыми. Кайлу явно хотелось поспорить. Следователь извлек из кармана какое-то устройство, похожее на iPod, и принялся его разглядывать, как будто он был куда интереснее, чем слова Кайла. Гурни улыбнулся. — За это я его не виню. Когда речь идет о поджоге, обычно основные подозреваемые — владельцы дома. «Не всегда», — спокойно уточнил Крамдон. «Вам удалось взять хороший образец почвы?» — спросил Горни. «А почему вы спрашиваете?» «Почему я спрашиваю? Потому что вчера вечером кто-то поджёг мой амбар, и я хотел бы знать, с пользой ли вы провели здесь два часа». «Не без пользы», — следователь помолчал. «Сейчас необходимо перейти к допросам». «В каком порядке?» Крамден снова моргнул. «Сначала вы». «Думаю, остальным лучше пройти в комнату и ждать своей очереди», — холодно поинтересовалась Мадлен. «Если вы не возражаете». Выходя из кухни вместе с Кайлом и Ким, она обернулась в дверях. «Я так понимаю, следователь Крамден, вы сообщите нам, что удалось выяснить о поджоге нашего амбара». Мы сообщим все, что будет возможно. Услышав этот уклончивый ответ, Гурни едва сдержал смех. Он и сам отвечал так бесчисленное количество раз, много лет подряд. Очень рада это слышать, очень мрачно сказала Мадлен. Затем повернулась и пошла в комнату вслед за Ким и Кайлом. Гурни подошел к столу, за которым они с Мадлен завтракали, сел на стул а другой стул пододвинул Крамдену. Следователь положил на стол свое записывающее устройство, нажал кнопку, сел и заговорил тусклым протокольным голосом. «Следователь Эверет Крамден, штат Олбани, бюро криминальных расследований. Допрос начат в 10 часов 17 минут 25 марта 2010 года. Допрашиваемый Дэвид Горни». Место проведения допроса – дом допрашиваемого в Уолнет-Кроссинге. Цель допроса – сбор информации в связи с подозрительным пожаром, произошедшим в подсобном строении, принадлежащем горни, Далее – амбаре, расположенном приблизительно в двухстах ярдах к юго-востоку от главного дома. Расшифровка записи и заверенные письменные показания будут приложены позже. Он посмотрел на Гурни взглядом, столь же тусклым, как голос. «В котором часу вы заметили пожар?» «Я не посмотрел на часы. Думаю, между 8.20 и 8.40. «Кто первый его заметил?» «Мисс Карасон. Что привлекло ее внимание?» «Я не знаю. Она просто посмотрела в эту вот стеклянную дверь и увидела огонь. Прежде всего, знаете ли вы, зачем она смотрела в окно? Нет. Что она сделала, когда увидела огонь? Что-то крикнуло. Что она крикнула? Кажется, боже, что это? Ну, или что-то в этом роде. Что сделали вы? Я встал из-за обеденного стола, где сидел в тот момент. Тоже увидел огонь, схватил телефон и набрал 911. «Вы совершали какие-либо другие звонки?» «Нет». «Кто-либо еще в доме совершал какие-либо другие звонки?» «Я не заметил». «Что вы делали потом?» «Я надел ботинки и побежал к амбару». «В темноте?» «Да». «Один?» «Вместе с сыном. Он бежал прямо за мной». «Это человек по имени Кайл, который здесь сейчас присутствовал?» «Да, это мой единственный сын». Какого цвета было пламя? Главным образом оранжевого. Горело быстро и шумно, очень горячо. Горело большей частью в одном месте или в нескольких? Горело почти везде. Не заметили ли вы, окна амбара были открыты или закрыты? Открыты. «Все окна?» «Я полагаю, что да». «Вы оставили их открытыми?» «Нет». «Вы уверены?» «Да». «Были ли необычные запахи?» «Пахло нефтяным дистиллятом, практически наверняка бензином». «Вам приходилось иметь дело с горючими веществами». Прежде чем я начал расследовать убийство в полиции Нью-Йорка, я проходил стажировку в отделе пожарной охраны по расследованию поджогов. Вялое лицо Крамдена едва заметно дрогнуло, словно он прокрутил в голове цепочку невысказанных мыслей. «Я полагаю, — продолжал Горни, что вы, ваша собака, обнаружили следы горючего вещества на внутренней стороне стен, а также в почве, образец которой вы взяли. «Мы обследовали местность очень тщательно». Гор не улыбнулся, услышав этот уклончивый ответ. «А сейчас этот образец почвы пропускается через портативный газо-жидкостный хроматограф у вас в фургоне. Я прав?» В ответ на это предположение у Крамдена лишь слегка напряглась челюсть. Он немного помедлил. «Пытались ли вы...» тушить пожар или проникнуть в здание до приезда пожарных? Нет. Вы не пытались вынести из здания ценные вещи? Нет, пожар был слишком сильный. Что бы вы вынесли, если бы могли? Инструменты, электрический дровокол, байдарки, велосипед жены, запасную мебель. «Выносились ли из здания какие-либо ценные вещи в течение месяца до пожара?» «Нет». «Были ли здания и находящееся в нем имущество застрахованы?» «Да». «Какой у вас тип страховки?» «Страховка домовладельца». «Мне потребуется перечень содержавшегося в здании имущества, номер страховки, фамилия страхового агента», И название страховой компании. Возросла ли в недавнее время страховая сумма? Нет, разве что были сделаны инфляционные поправки, о которых мне неизвестно. Разве в этом случае вас бы не известили? Не знаю. Имеется ли у вас более чем одно страховое свидетельство на случай пожара? Нет. «Были ли у вас уже случаи, связанные с утратой застрахованного имущества?» Гурни на секунду задумался. «Да, мне выплатили по страховке от угона. Около 30 лет назад у меня в городе угнали мотоцикл». «Это все? «Это все. «Имеете ли вы какие-либо конфликты с соседями, родственниками, деловыми партнерами? или иными лицами. Похоже, у нас есть конфликт, но раньше мы о нем не подозревали. С поджигателем, который сорвал наши таблички, охота запрещена. «Когда вы установили эти таблички?» «Моя жена поставила их несколько лет назад, вскоре после того, как мы сюда переехали». «Есть ли другие конфликты?» Гурни пришло в голову, что подпиленная ступенька и странный шепот свидетельствуют о том, что конфликт есть. С другой стороны, не было никаких доказательств, что это были нападки именно на него. Он откашлялся. Насколько мне известно, нет. Выходили ли вы из дома в течение двух часов до того, как заметили пожар? Да, после ужина я спустился к пруду и посидел на скамейке. «Когда это было?» «Как только стемнело, возможно, около восьми». «Зачем вы туда ходили?» Ну, «Как я и говорил, чтобы посидеть на скамейке, отдохнуть, расслабиться». «В темноте?» «Да». «Вы были расстроены?» «Я устал, беспокоился». «По какому поводу?» «По личному делу». «Связанному с деньгами?» Скорее, нет. Крамден откинулся на спинку стула. Он напряженно разглядывал какое-то пятнышко на столе, потом потрогал его пальцем. «Пока вы сидели и отдыхали, вы ничего не видели и не слышали?» «Я слышал какие-то звуки в лесу за амбаром». «Какого рода звуки?» «Как будто ветка хрустнула. Я... Я не могу определить точнее». Кто-либо еще выходил из дома в течение двух часов до пожара? Мой сын пришел и вместе со мной посидел на скамейке. Мискарасон Карасон тоже выходила, я не знаю, надолго ли. Куда она ходила? Не знаю. Следователь поднял бровь. Вы ее не спросили? Нет. А ваш сын, известно ли вам, ходил ли он куда-либо еще? кроме того, что дошел до скамейки обратно. Нет, только дошел до скамейки и потом вернулся в дом. Почему вы в этом уверены? Он держал в руке включенный фонарик. А ваша жена... Что моя жена? Выходила ли она из дома? Мне об этом неизвестно. Но вы не уверены? Не вполне уверен. Кранден медленно кивнул, словно бы эти факты складывались в какой-то общий узор. Затем поскрёб ногтем крохотное пятнышко на столе. «Вы совершили поджог в амбаре?» — спросил он, не сводя глаз с пятнышка. Гурни знал, что это стандартный вопрос, который обязан задать следователь по делу о поджоге. «Нет». «Вы организовали поджог, совершенный другим лицом?» «Нет». «Знаете ли вы, кто его совершил?» «Нет». «Знаете ли вы кого-либо, у кого были причины его совершить?» «Нет». «Владеете ли вы иной информацией, которая могла бы помочь следствию?» «На данный момент нет». Крамден уставился на него. «Что это значит?» Это значит, что в данный момент я не владею какой-либо иной информацией, которая могла бы помочь следствию». В недоверчивых глазах следователя вспыхнула едва заметная злость. «Вы имеете в виду, что планируете получить некую важную информацию в будущем?» «О да, Эверетт, в будущем я, безусловно, получу важную информацию. Можете не сомневаться».